В селении в эту ночь было около 1700 ловеков. Из них 500 самок, так как по слухам ловеки свезли сюда всех своих самок. Потому-то Сэлвер и остальные и решили начать, хотя еще не все люди, которые хотели быть с ними, успели добраться до Сорнля. Почти 5000 мужчин и женщин пришли через леса Вентер на общую встречу, а оттуда в это место, в эту ночь. Пожары полыхали все сильнее, и воздух стал тяжелым от запаха гари и крови. Рот Селвера пересох, в горле саднило, он не мог выговорить ни слова и мечтал о глотке воды. Он вел свой отряд по средней тропе селения Ловеков. Один из них кинулся ему навстречу. В дымном багровом сумраке он казался огромным. Селвер поднял огнемет и оттянул защёлку в ту самую секунду, когда ловек поскользнулся в жидкой грязи и рухнул на колени. Но из огнемёта не вырвалась шипящая струя пламени. Оно всё было истрачено на небесные лодки, стоявшие в стороне от ангаров. Селвер уронил тяжёлый баллон. Ловек был без оружия, и он был самцом. Селвер попытался сказать: Не трогайте его, пусть бежит, но у него не хватило голоса, и двое охотников из Аптонских полян прыгнули вперед, подняв длинные ножи. Большие безволосые руки взметнулись вверх и вяло опустились. Огромный труп, бесформенной грудой преградил им дорогу. Тут, где прежде был центр селения, валялось много других мертвецов. По-прежнему с треском рушились горящие стены, ревел огонь, Но остальные звуки затихли. Селвер с трудом разомкнул губы и хрипло изпустил клич сбора, завершающий охоту. Те, кто был с ним, подхватили клич громко и пронзительно. Вдали, и вблизи, в мутный, смрадный, пронизанный огненными всполохами ночной мгле, раздались ответные крики. Вместо того, чтобы увести своих людей из селения, Селвер сделал им знак уходить а сам сошел на полосу грязи между тропой и жилищем, которое сгорело и обрушилось. Он перешагнул через мертвую лавечку и нагнулся над лавеком, прижатым к земле обугленным бревном. В темноте было трудно разглядеть уткнувшееся в грязь лицо. Это было несправедливо. Не нужно Почему, когда вокруг столько других мертвецов, ему понадобилось нагнуться над этим? И ведь в темноте он мог бы его не узнать. Цельгер повернулся и пошел вслед за своим отрядом, потом бросился назад, приподнял бревно со спины Любова, напрягая все силы, сдвинул его, упал на колени и подсунул ладонь под тяжелую голову. Казалось, что так Любову удобнее лежать. Земля уже не касалась его лица. И Сэлвер, не вставая с колен, застыл в неподвижности. Он не спал четверо суток, а в сны не уходил еще дольше. Он не помнил, насколько дольше. С тех пор, как он ушел из Бротера с теми, кто последовал за ним из Кадаста, он дни и ночи напролет действовал, говорил, обходил селения, составлял планы. В каждом селении он говорил с лесными людьми, объяснял им новое, звал из яви снов в явь мира, готовил то, что произошло в эту ночь. Говорил, без конца говорил и слушал, как говорят другие. И ни минуты молчания, ни минуты одиночества. Они слушали, они услышали и последовали за ним по новой тропе. Они взяли в руки огонь, которого всегда боялись, взяли в свои руки власть над плохими снами и выпустили на врагов смерть, которой всегда страшились. Всё было сделано так, как он говорил. Все произошло так, как он сказал. Мужские дома и жилищ человека сожжены, их небесные лодки сожжены или разбиты, их оружие украдено или уничтожено, и все их самки перебиты. Пожары догорали, пропахший дымом ночной мрак стал смоляным. Сэлвер уже ничего не видел вокруг и посмотрел на восток, не занимается ли заря. Стоя на коленях в жидкой грязи среди мертвецов, он думал: "Это сон, плохой сон. Я думал повести его, но он повел меня". И во сне он почувствовал, что губы любовы шевельнулись задели его ладонь. Силвер посмотрел вниз и увидел, что глаза мертвого открылись. В них отразилось гаснущее зарево пожаров, потом он назвал Силвера по имени. Любов. Зачем ты остался тут? Я ведь говорил тебе, чтобы ты на эту ночь улетел из города. Так сказал во сне Силвер, или даже крикнул, словно сердясь на Любова. Тебя взяли в плен. Спросил Любов еле слышно, не приподняв головы, но таким обычным голосом, что Сэлверу на миг стало ясно: это не явь сна, а явь мира, лесная ночь. Или меня. Не тебя и не меня, нас обоих. Откуда мне знать? Все машины и аппараты сожжены, все женщины убиты. Мужчинам мы давали убежать, если они хотели бежать. Я сказал, чтобы твой дом не поджигали и книги будут целы. Любов, почему ты не такой, как остальные? Я такой же, как они. Я человек, как каждый из них, как ты. Нет, ты не похож. Я такой, как они, и ты такой. Послушай, Сэлвер, остановись. Не надо больше убивать других людей. Ты должен вернуться к своим к собственным корням. Когда твоих соплеменников здесь больше не будет, плохой сон кончится. Теперь же, сказал Любов и попытался приподнять голову, но у него был перебит позвоночник. Он поглядел снизу вверх на Силвера и открыл рот, чтобы заговорить. Его взгляд скользнул в сторону и остановился в другую явь. А губы остались открытыми и безмолвными. Дыхание присвистнуло у него в горле. Они звали Селвера по имени, много далеких голосов звали снова и снова. "Я не могу остаться с тобой, Любов". Плача сказал Селвер, не услышал ответа, встал и попробовал убежать. Но сквозь темноту сна он смог двигаться только медленно-медленно, словно по пояс в воде. Впереди шел дух ясеня, выше Любова, выше всех других лавеков, высокий, как дерево, шел и не поворачивал к нему белой маски. На ходу Сэлвер разговаривал с Любовым. Мы пойдем назад, сказал он. Я пойду назад, теперь же. Мы пойдем назад теперь же, обещаю тебе, Любов. Но его друг, такой добрый, тот, кто спас его жизнь и предал его сон, Любов ничего не ответил. Он шел где-то во мраке совсем рядом, невидимый и неслышимый, как смерть. Группа тундерцев наткнулась в темноте на Сэлвера. Он брел, спотыкаясь, плакал и что-то говорил, весь во власти сна. Они увели его с собой в энтэр. Там два дня и две ночи лежал он беспомощный и безумный в наспех сооруженном мужском доме шалаше на речном берегу. За ним ухаживали старики, а люди все приходили и приходили в энтэр и снова уходили, возвращались на место Эшсона, которое одно время называлось центром, хоронили своих убитых и убитых лавеков. Своих было более 300, тех больше семисот. Около пятисот лавеков было заперто в бараках загона, который не сожгли, потому что он стоял пустой и в стороне. Примерно стольким человеком удалось убежать. Часть добралась до лагерей лесорубов на юге, которые нападению не подверглись. Остальные притаились в лесу или в вырубленных землях, и там их продолжали разыскивать. Некоторых убивали, потому что многие молодые охотники и охотницы все еще слышали только голос Сэлвера зовущий: "Убивайте их". Другие отогнали от себя ночь убивания словно кошмар, словно плохой сон, который нужно понять, чтобы он больше никогда не повторился. И обнаружив в чаще измученного жажды ослабевшего лавека, они были не в силах его убить. И может быть, он убивал их. Некоторые лавеки собирались вместе, такие группы из 10-20 лавеков были вооружены топорами для рубки деревьев, и пистолетами, хотя зарядов у них почти не было. Их выслеживали, окружали большими отрядами, а потом захватывали, связывали и уводили назад в Вешсен. За два-три дня их переловили всех, потому что эта область сорнала Кишела лесными людьми. Ни один старик не помнил, чтобы столько народу собиралось когда-нибудь в одном месте, даже в половину, даже в десять раз меньше. И люди все еще продолжали приходить из дальних селений, из других островов, а некоторые ушли домой. Захваченных лавеков запирали с остальными в загоне, хотя они там уже еле помещались, а жилища были для них слишком низки и тесны. Их поили два раза в день, задавали им корм, а вокруг день и ночь несли стражу двести вооруженных охотников. Под вечер после ночи Эшсона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 Резван проследил, чтобы все радио были разбиты, и, возможно, небесную лодку скушили или Ризуэла, где находились три небольших селения ловеков, заставило прилететь сюда именно молчание этих радио. Пленные в загоне выбежали из бараков и что-то кричали лодке всякий раз, когда она треща пролетала над ними, и она сбросила в загон что-то на маленьком парашюте, а потом ушла вверх, и её треск замер. Теперь на отши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 Болезнь живота от воды. Что тебе надо? Говори, говори. Резван посмотрел вниз на Силвера и перешел на свой язык. Владыка бог, индюк прячется. С макроглазом ты будешь говорить? Буду. Господин Госса, калитки, быстро-быстро. Калитку приоткрыли ровно настолько, чтобы Госса сумел протиснуться в узкую щель. Он остался стоять перед ней совсем один, глядя на Силвера. И на тех, кто пришел с Сэлвером, и стараясь не наступать на ногу, поврежденную в ночь Эшсона. Одет он был в рваную пижаму, выпочканную в грязи и намоченную дождем. Сидеющие волосы свисали над душами и падали на лоб неряшливыми прядями. Хотя он был вдвое выше своих тюремщиков, он старался выпрямиться еще больше и глядел на них твердо, с гневной тоской. Что вам надо? Нам необходимо поговорить, господин Госсе», сказал Селвер, которого Любов научил нормальной человеческой речи. «Я о Селвер, сын Ясеня из Эшрата, друг Любова. Да я тебя знаю. О чем ты хочешь говорить? О том, что убивать больше никого не будут, если это обещают ваши люди и мои люди. Вас выпустят, если вы соберете здесь ваших людей из лагерей лесорубов на юге Сорнеля накушили и на наризовали, и все останетесь тут. Вы можете жить здесь, где лес убит и где растет ваша трава с зернами. Рубить деревья вы больше не должны. Лицо госса оживилось. Лагерей вы не тронули? Нет. Госс промолчал. Сэл несколько секунд следил за его лицом, а потом продолжал Я думаю, в мире ваших людей осталось меньше двух тысяч. Ваших женщин не осталось ни одной. В тех лагерях есть ваше оружие, и вы можете убить многих из нас. Но у нас тоже есть оружие, и нас столько, что всех вы убить не сможете. Я думаю, вы сами это знаете, и поэтому не попросили, чтобы небесные лодки привезли вам огнеметы, не попытались перебить часовых и бежать. Это было бы бесполезно. Нас ведь правда очень много. Будет гораздо лучше, если вы обменяетесь с нами обещанием. Тогда вы сможете спокойно дождаться, чтобы прилетела одна из ваших больших лодок и покинуть на ней мир. Если не ошибаюсь, это будет через три года. Да. Через три местных года. Откуда ты это знаешь? У рабов есть уши, господин Госса. Только теперь Госса посмотрел прямо на него. Потом отвел глаза, передернул плечами, переступил с больной ноги, снова посмотрел на Силвера и снова отвел глаза. Мы уже обещали не причинять вреда никому из ваших людей. Вот почему рабочих распустили по домам. Но это не помогло, вы не стали слушать. Обещали вы не нам. Как мы можем заключать какие-бы-то ни было соглашения или договоры с теми, у кого нет правительства, нет никакой центральной власти? Я не знаю. По-моему, вы не понимаете, что такое обещание. То, о котором вы говорите, было скоро нарушено. То есть как? Кем? Когда? На Ризвуле, на Новой Яве, Четырнадцать дней назад. Ловеке из лагеря в Ризвуле сожгли селение и убили всех, кто там жил. Это ложь. Мы все время поддерживали радиосвязь с Новой Явой до самого нападения. Никто не убивал аборигенов ни там, ни где-либо еще!» Вы говорите ту правду, которую знаете вы, сказал Сэлвер. А я правду, которую знаю я. Я готов поверить, что вы не знаете об убийствах на Ризуэле, но вы должны поверить моим словам, что убийства были. Остается одно. Обещание должно быть дано нам и вместе с нами, и оно не должно быть нарушено.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 Его широкие плечи сгорбились словно под дождем. Силвер чувствовал себя бесконечно усталым. Старшая хозяйка из Берры и еще одна женщина помогали ему идти, он положил руки им на плечи, чтобы не упасть. Греда, молодой охотник, родич его дерева начал шутить с ним. Он отвечал, смеялся. Казалось, они бредут назад в Энтру уже несколько дней. От усталости он не мог есть, только выпил немного горячего варева и лёг у мужского костра. Энтер был не селением, а временным лагерем на берегу большой реки, куда приходили ловить рыбу из всех селений, которых было много в окрестных лесах, пока не появились появилисьловеки. Мужского дома там не построили. Два очага из черного камня и травянистый косогор над рекой, где удобно ставить палатки из шкуры и камышовых плетенок. Вот и весь энтер. Река Миненд, старшая река Сорналя, безумалко говорила там и в яви мира, и в яви сна. У костра сидело много стариков. Одних он знал хорошо. Они были из Бротера, из Тунтера и из его родного сожженного Эшрота, а других он вовсе не знал. Хотя по их глазам и движениям, по их голосам понял, что все это владыки сновидцы. Пожалуй, столько сновидцев еще никогда не собиралось в одном месте. Он вытянулся во всю длину, подложил ладонь под подбородок и, глядя в огонь, сказал: "Я назвал лавеков сумасшедшими". "Не сумасшедший ли я сам?" "Ты не разбираешь, где одна явь, а где другая", ответил старый Тубаб, подбрасывая в костер сосновый сук потому что ты слишком долго не видел снов и не уходил в сны. А за это приходится расплачиваться тоже очень долго. Яды, которые глотают лавеки, действуют примерно так же, как воздержание от сна и от снов, заметил Хебен, который был рабом в центре Вилли и в лагере Смита. Лавеки глотают отраву, чтобы уходить в сны. После того, как они ее проглотят, лица у них становятся как у сновидцев. Но они не умеют ни вызывать снов, ни управлять ими, ни плести или пить, ни выходить из снов. Я видел, как сны подчиняли их, вели за собой, они ничего не знают о том, что внутри них. Вот и человек, много дней не уходивший в сны, становится таким же. Будь он мудрейшим в своем доме, все равно он еще долго потом будет иногда становиться сумасшедшим. Он будет подчинен, будет рабом. Он не будет понимать себя. Глубокий старец, говоривший как уроженец южного Сорналя, положил руку на плечо Сэлвера и ласково его поглаживая, сказал: "Пой, наш молодой бог. Это принесет тебе облегчение". "Не могу. Спой для меня". Старик запел, остальные начали ему подтягивать. Их пронзительные жиденькие голоса, почти лишенные мелодичности, шелестели точно ветер в камышах Энтера. Они пели одну из песен ясеня об изящных резных листьях, как осенью они становятся желтыми, а ягоды краснеют, а потом первый ночной иней серебрит их. Селдер слушал песню ясеня, и рядом с ним лежал Любов. Лежа он не казался таким чудовищно высоким и широкоплечим. Позади него, на фоне звезд, чернели развалины выжженного огнем дома. "Я такой же, как ты", сказал он, не глядя на Селвера, тем голосом сна, который пытается обнажить собственную неправду. Сердце Селвера давила тоска. Он горевал по своему другу. "У меня болит голова" сказал Любов обычным голосом и потер шею, как всегда ее тер. и Селвер протянул руку, чтобы коснуться его и утешить, но в яве мира он был тенью и отблесками огня. А старики пели песню ясеня о белых цветках на черных ветках среди резных листьев. На следующий день лавки, запертые в загоне, послали за Селвером. Он пришел в Эшсон после полудня и встретился с ними в стороне от загона под развесистым дубом. Лесные люди чувствовали себя неуверенно под бескрайним открытым небом. Эшсон был дубовой рощей, и этот дуб, самый большой из немногих, которые колонисты сохранили, стоял на косогоре за коттеджем Любова, одним из немногих огнем. С Сэлвером под дуб пришли Резван, старшая хозяйка из Берре, Греда из Кадаста стоя ещё 9 человек, пожелавших участвовать в переговорах. Их охранял отряд лучников на случай, если лавеки тайком принесут оружие. Но лучники укрылись за кустами и среди развалин вокруг, чтобы лавеки не подумали, что им угрожают. С госса и полковником Донгом пришли трое ловеков, которые назывались офицерами, и еще двое из лесных лагерей. При виде одного из них Бентона Бывшие рабы стиснули зубы. Бентон имел обыкновение наказывать ленивых пескунов, подвергая их стерилизации на глазах у остальных. Полковник исхудал. Его кожа, обычно желтовато-коричневая, оказалась грязно-серой, значит, он действительно болен. "Начать необходимо с того", сказал он, когда они расположились под дубом. Людики остались стоять, а лесные люди опустились на корточки или сели на мягкие влажные ковры из прелых дубовых листьев. Начать необходимо с того, чтобы вы в рабочем порядке определили суть ваших условий и какие они содержат гарантии безопасности для моих подчиненных. Воцарилось молчание. Вы ведь понимаете наш язык, если не все, то хоть некоторые. Да, но вашего вопроса я не понял, господин Донг. Потрудитесь называть меня полковником Донгом. В таком случае, потрудитесь называть меня полковником Селвером. В голосе Селвера появилась напевность. Он вскочил на ноги, готовый к состязанию, и в его голове ручьями заструились мотивы. Однако старый ловек продолжал стоять, огромный, грузный, сердитый и не собирался принимать вызов. Я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать оскорбления от низкорослых гуманоидов, сказал он. Но губы его дрожали. Он был стар, растерян, унижен, и предвкушение радости победы угасло в Сэлгере. В мире больше не оставалось радости. В нем была только смерть. Он снова сел. У меня не было намерения оскорбить вас, полковник Донк сказал он безучастно. Не будете ли вы так добры повторить ваш вопрос? Я хочу выслушать ваши условия, а затем вы выслушаете наши и больше ничего. Сэлвер повторил то, о чем накануне говорил с Госса. Донг слушал с явным нетерпением. Да, да, но вам неизвестно, что в нашем распоряжении уже три дня есть действующий радиоприемник. Сэлвер знал об этом. Резван немедленно проверил не оружие или сбросил на парашюте вертолет, Часовые сообщили, что это было радио, и он позволил, чтобы оно осталось у лавеков. Теперь Сэлвер просто кивнул. Мы поддерживаем постоянную связь с двумя лагерями на острове Кинга и с лагерем на Новой Яве, продолжал полковник. И если бы мы решили прорваться на свободу, то могли бы без труда это осуществить. Вертолеты доставили бы нам оружие и прикрывали бы наше отступления». Нам достаточно одного огнемета, чтобы проложить себе выход за ограду, а в случае нужды вертолеты могли бы сбросить тяжелые бомбы. Вы, впрочем, ни разу не видели их в действии. Если вы прорветесь за ограду, куда вы пойдете дальше? Будем придерживаться сути и не затемнять ее побочными или ложными факторами. А суть сводится к тому, что в нашем распоряжении Хотя вы бесспорно далеко превосходите нас численностью, остаются четыре лагерных вертолета, которые вам уже не удастся сжечь, потому что теперь их бдительно охраняют круглые сутки, а также достаточное число огнеметов. Таково реальное положение вещей. Особого преимущества нет ни у вас, ни у нас, и мы можем вести переговоры с позицией обоюдного равенства. Разумеется, это временная ситуация. Мы уполномочены в случае необходимости принимать оборонительные полицейские меры, чтобы предотвратить разрастание войны. Кроме того, мы опираемся на огневую мощь межзвездного флота Земли, который способен разнести в пыль всю вашу планету. Но вам об этого не понять, а потому я скажу проще. В настоящий момент мы готовы вести с вами переговоры на основе полного равенства.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 Я хотел бы сесть. Мимо кучкиловеков Силвер поднялся по косогору, вошел в пустой двухкомнатный коттедж, и взял складной стул, стоявший у письменного стола. Перед тем как покинуть окутанную тишиной комнату, он наклонился и прижался щекой к исцарапанной деревянной крышке стола, за которым всегда сидел Любов, когда работал с ним или один. Бумаги Любова еще лежали там. Силвер слегка их погладил. Потом спустился к дубу и поставил стул на влажную от дождя землю. Старый полковник сел, кусая губы и щуря от боли миндалевидные глаза. "Господин Госса, может быть, вы будете говорить за полковника?" сказал Силвер. "Он плохо себя чувствует. Говорить буду я", объявил Бентон, выступая вперед, но Донг покачал головой и хрипло пробормотал: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 Лесные люди обязуются не заходить на вырубленные земли. Спор завязался из-за четырех оставшихся вертолетов. Ловеки утверждали, что они им нужны, чтобы перевести своих людей с других островов на Сорноль, но машины могли брать только по четыре человека, а каждый полет продолжался несколько часов. Сэлвер подумал, что пешком ловеки доберутся до Сорноля гораздо быстрее, и предложил перевести их через проливы на лодках.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 Это то, что может быть. А мы еще не кончились с тем, что есть. Ваш большой корабль должен вернуться через три года. То есть через три с половиной года по вашему счету. До этого времени вы тут свободны. Вам будет не очень тяжело. Из центра вилла мы больше ничего не возьмем, кроме работ Любова, которые я хочу сохранить. У вас остались почти все ваши орудия для рубки деревьев и копания.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 Это слово, уже несколько раз повторявшееся во время переговоров, было для Селвера новым. "АМС", угрюмо ответил полковник. "Нечто вроде радио", высокомерно сказал Госса. "Он позволяет нам осуществлять мгновенную связь с нашей планетой. Без задержки в 27 лет?" Госса уставился на Селвера. "Верно?" "Совершенно верно."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 Я прямо говорю, что Пескунов подстрекал Любов, и что если бы с прибытием сюда корабля земфлота инструкции не были изменены, ничего подобного произойти не могло бы. Горсы и Донг заговорили разом. Вы все очень больны, сказал Селвер, встал и отряхнулся, потому что влажные бурые листья прилипали к его пушистому короткому меху точно к шелку.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 держащий все их судьбы в своих пустых руках. На бурую землю чуть шурша капал дождь. Тогда прощайте, сказал Сэлвер и увел своих людей. они не такие уж глупые, сказала старшая хозяйка из Берра, когда они с Сэлвером шли назад в Вентер. Я думала, такие великаны обязательно должны быть глупыми, но они увидели, что ты бог.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 Они были заперты в этой каменной клетке. После такого кто угодно мог заболеть и нуждаться в исцелении. А исцелить их некому», — сказала старшая хозяйка из Берры. Все их женщины убиты. Им, конечно, плохо, но какие же они безобразные. Огромные голые пауки, вот кто они такие. Фу! «Они люди. Люди такие же, как мы. Люди, сказал Сэлвер.